Часть 97. Дождь моросил с самого утра. Наступала длинная и мягкая в этих краях осень. Джекоб выглядывал из-под солнечного козырька на растянувшуюся до горизонта тучу и гадал, насколько же зарядил этот дождь. А еще переживал из-за того, что остановился в неположенном месте. В любой момент к нему мог подойти полицейский. и затеять мучительное препирательство, финалом которого мог стать немалый штраф. Но что делать, если разрешенная стоянка перед банком располагалась сотни метров от дверей, а ситуация складывалась так, что... Впрочем, нет, из банка появился Рик, и, прикрываясь журналом от зарядившего дождя, поспешил к машине, перепрыгнул лужу, открыл дверцу и сел рядом с Джекобом. Тот завел мотор и тронул машину, выруливая на полосу движения. «Ну и что там?» – спросил он, желая, чтобы его голос звучал как можно равнодушнее. «Все в порядке, вот твоя доля», – сказал Рик и бросил пачку банкнот Джеку на колени. Тот подхватил ее и сунул во внутренний карман. Дело было сделано. Можно было ни о чем не беспокоиться. Рик его не обманул. «Эй, куда ты правишь?» «К обочине. Но нам же нужно в аэропорт». «Успеешь, придурок!» — воскликнул Джекоб и засмеялся. «Ты пьян, что ли?» — спросил Рик, когда машина остановилась. «Нет, не пьян. Но у меня для тебя небольшой сюрприз. Впрочем, решать тебе». с этими словами джекоб заглушил двигатель и в салоне стало тихо слышалась лишь барабанная дропи дождевых капель по крыше рик молчал он чувствовал что джекоб волнуется тут такое дело приятели я на этой операции значительно поднялся мне жмут руки важные дяденьки из округа и что и то «Я задал небольшую работу военной разведке. Вот, посмотри». Джекоб протянул Рику несколько фотографий. Тот взял их и начал перебирать, даже не предполагая, что это может быть. А Джекоб напряженно за ним следил, ожидая реакции. «Но это же Полина!» – воскликнул Рик, выходя из сонного забытия. «Да, это Полина». «И с ней девочка. Это ее ребенок?» «Это ее пятилетняя дочь Сандра, оставшаяся от прошлого брака. Отец этого ангелочка оказался отъявленной сволочью и сбивал Полину. Из-за этого они расстались». «На что она живет?» – спросил Рик, более внимательно разглядывая фотографии. «Работает в какой-то туристической фирме вторым бухгалтером». тебе нужно поехать к ней рики рик уронил фотографии и посмотрел на джекоба да да приятель я по своему любил эту женщину но я не создан для семейной жизни так уж сложилось а ты то что ей нужно но раньше ты закладывал за воротник а теперь а что теперь теперь ты другой я это вижу поезжай рики «Я чувствую, что сейчас ты ей будешь нужен. А я через полгода или через год снова задам работу для военной разведки. Если мне повезет, Рики, то на этих фото я увижу третьего человека. И это будешь ты».